Глава 29. Чемпион Енисейского княжества перекатом ушел в сторону, чудом уклонившись от водяного хлыста. Да, парадоксальное стечение обстоятельств. Бояре с фамилией Сухов все как один рождаются с атрибутом «вода». Но это не главное. Главное, что Сухов не дает Миши-Лежалому приблизиться к себе, разрубая водяными струями и водными резаками все летящие в него огненные шары противника. от столкновения огня и воды к потолку кремлевской арены поднимались клубы пара нехорошо напряженно проговорила соня сжав кулачки вот что бывает когда сталкиваешься с тем кто превосходит тебе в мастерстве на голову проговорил я глядя как миша в последний момент успел закрыться огненным щитом от водяного оленя правда водяные рога такие пробили щит прежде чем животное исчезло и отбросили нашего чемпиона на три метра к чести сухова Он даже не пытался атаковать лежачего соперника. Каждый раз чемпион Перми проявлял благородство, давая чемпиону Енисейска встать на ноги. Но и лежал, и не разлеживался, вскакивал и поднимал кулаки. Всем своим видом Миша демонстрировал, что готов биться до последней капли крови. «Мне казалось, твои слова взбодрили его», — растерянно проговорила Соня. «Мне хотелось в это верить. Что мы еще можем сделать, кроме как... Верить в нашего чемпиона. «Ага. Выйти сразиться за него мы точно не можем», — хмыкнул я. «Не переживай, Соня». Мои слова его взбодрили. «И он победит?» В глазах моей жены теплилась надежда. Хотя я уверен, опытная воительница с самого начала знала, насколько мизерны шансы нашего бойца. А на арене тем временем сразу три водяных оленя атаковали чемпиона Енисейского княжества. «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Я размышлял о том, что аура Александритов повышает боевой дух, стремление к победе и даже силу бойца. Но если мерить местными рангами, нельзя условного мастера накачать аурой так, чтобы тот в нистовстве своем запинал гуру». Стихийный доспех слетел с нашего чемпиона, и Миша рухнул на арену. Судья начал обратный отсчет. «Давай, вставай же», — шептала Соня. «Эх, если бы она не была осветленной рангом мастер, я бы начал переживать за нашего малыша из-за таких сильных переживаний его матери». «Подъем! Ну же!» Наши сони друзей изо всех сил поддерживали Нисейского чемпиона и... Он встал. Принял боевую стойку. Сейчас лежал и был без стихийного шлема. Я тщетливо видел, как пылает огонь решимости в его глазах. Видел это и боярин Сухов. Парень медленно кивнул, отдавая дань уважения своему противнику. В бой. Еще семь минут продлился поединок. На этом турнире нет правила трех нокдаунов или чего-то подобного. Так что ничего удивительного, что лежало и еще четыре раза успел полежать на ковре арены и четыре раза подняться. Хотя чего уж там. Сам факт, что парень суммарно пять раз вставал на ноги, уже удивителен. И вот на пятый раз... Судья встал перед ним и помахал ладонью перед глазами чемпиона Енисейского княжества. Миша стремительно атаковал, среагировав на раздражитель. Он в отключке? Он что, до сих пор без сознания? Серьезно? На одних рефлексах, что ли? Со всех сторон слышался шепот изумленных зрителей. Судья замахал руками, показывая, что поединок закончен. Мы с Софьей сразу направились в раздевалки, чтобы проведать нашего чемпиона. Но не дошли. встретившись с ним на середине пути в коридоре, по которому и брел понурый Миша лежалый. Заметив нас усталый и побитый парень, тут же бросился нам навстречу, затем согнулся в поясном поклоне и зачистил. «Простите, ваше сиятельство, я проиграл. Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я готов понести любое наказание, готов, ни слова больше». Проговорил я мягко, положив ладонь на его плечо. Лежал и неуверенно поднял глаза, так и не разогнув спины. «Ты выступил достойно», — твердо сказала моя супруга. «Как княгиня Енисейская, я довольна результатами твоего участия на этом турнире». «Ваше сиятельство, я недостоин Миша!» — вновь перебил я. На этот раз в моем голосе он мог распознать недовольство. «Уж не хочешь ли ты поспорить с моей женой, своей княгиней? Поверь, парень, не стоит!» «Я прошу прощения и...» «Выпрямись!» Я снова хлопнул его по плечу, на этот раз чуть сильнее, чем прежде. лежал и воспитанный отцом военным, мгновенно вытянулся по струнке. «Отлично!» — кивнул я. «А теперь слушай сюда. Раз мы говорим, что ты выступил достойно, значит, так оно и есть. Все. Любые другие мнения на этот счет, считай ошибочными». «Есть!» Поддавшись моменту, он даже козырнул, позабыв, что на его голове нет головного убора. «А теперь слушай мою команду. Отдыхай!» «Восстанавливай силы, весело отпразднай оба Новых года и после начинай готовиться к турниру». «Есть». «Разрешите вопрос». «Разрешаю». «Какому именно турниру ваше сетельство?» Я посмотрел на него с недоумением и, усмехнувшись ответил. «К бойцовскому турниру среди учеников старших школ, разумеется, к тому, который произойдет в следующем году». «Ох, как жаль, что мне теперь не удастся встретиться в поединке с вашим чемпионом». Чересчур эмоционально проговорил великий княжич Варшавский и обреченно покачал головой. «Нет, ну переигрывает, гад. Зато вы еще вполне можете встретиться с моей сестрой». Улыбнулся я кивком головы, указав на Яну. «Если не вылетите раньше, разумеется». Вот такой разговор у нас состоялся на следующий день во вторник в холле Кремлевской арены. «Все стабильно, как говорится». «Меня бы очень удивило, если бы Людомир не подошел позлорадствовать». Эх, мало ему в прошлом году Арвин навалял. Тогда будущий чемпион с одного удара уделал Людомира в полуфинальном матче, чем впечатлил всех зрителей на трибунах. Правда, Людомир потом выиграл бой за третье место и не выглядел хоть капельку расстроенным. После нашей беседы с великим княжечем Варшавским мы походили еще по холлу, затем отправились на трибуны и... Бои вновь были зрелищны, хоть каждый по-своему. яны и Казимиров без труда одолели своих противников. Сегодня судья, судивший бой Людамира, даже успел идеально вклиниться в поединок, и противник великого княжеча Варшавского смог избежать травм. Еще в одном поединке уверенно победил боярин Сухов, соперник Яны по полуфиналу. Ну а в четвертом бою проиграл брат Арвина. Парень сражался достойно и упорно, Смог избежать травмы даже ранил противника. Но все равно проиграл. Когда бой закончился, победитель, зажимая ребра, довольно низко поклонился молодому Платову. А зрители провожали брата Арвина громкими овациями. Да уж, а ведь он только на первом курсе, а уже в восьмерке лучших. Что же будет на следующий год? Поживем, увидим. В среду турнирных боев не было, а вот в четверг... В четверг, 21 декабря, был день зимнего солнцестояния. Большой праздник. День завершений. «От всей души поздравляю вас с успешной сдачей экзаменов экстерном и с окончанием учебы в старшей школе», — торжественно объявил великий князь Тверской. Я, Арвин, Маша Роднина, Вася Антохин и Влад Беляков стояли рядом с ним на сцене актового зала Алой Мудрости, прижимая к груди дипломы, а лицеисты нам громко аплодировали. Мы с Арвином переглянулись. Мой лучший друг улучшился самоуверенностью. Полагаю, я выглядел похоже. Для нас сегодня ничего особенного не произошло. Мы прекрасно помним свою прошлую жизнь. Мы оба в душе взрослые мужики. Для нас обоих старшая школа была лишь ступенью плана, не более. Но вот троих других экстерн-выпускников явно переполняли чувства. Даже Васю Антохину с его аналитическим складом ума и весьма расчетливой натурой. Детишки выросли, выпрохнули с гнезда во взрослую жизнь. Хотя и Вася, и Маша уже вполне хлебнули этой взрослой жизни, работая с Архоном. Все же... Эх, Маша вон губы поджимает, чтобы не расплакаться. А Влад улыбается, как дурачок. Он поймал взглядом Инну. Взгляд его тут же стал серьезным. Вспомнил парень, для чего вообще хотел побыстрее окончить школу. Церемония поздравления нашей бравой пятерки завершилась, началась церемония поздравления других выдающихся лицеистов за заслуги в учебе и в деятельности клубов. Алая мудрость подвела итоги года, затем во дворе сожгли сухое дерево, украшенное лентами, бодняк. После мастера земли создали гору, и на ее вершину закатили деревянное колесо. Его тоже сожгли, как символ того, что теперь день начнет прирастать. В общем, все традиционно. Все как обычно. «Ну что, будете скучать по школе?» С легкой грустинкой спросила нас Юля после всех церемоний, когда мы оккупировали нашу излюбленную скамейку возле кабинета нашего класса на втором этаже лицея. «А чего по ней скучать?» — хмыкнул Арвин. «Лично для меня школа — это прежде всего важные для меня люди, которых она мне подарила. Тебе от меня теперь до конца жизни не отделаться». Он подмигнул своей засмущавшейся невесте, Обвел взглядом остальных и добавил, «Да и вам от меня тоже никуда не деться». «Поддерживаю», — поднял я руку. Ребята заулыбались, ну а я на миг замер, глядя прямо перед собой на стену бежевого цвета. Сколько раз я смотрел на нее с этой точки. Повернув голову, увидел выход на лестничный пролет. В памяти тут же всплыли картины двухлетней давности. Ничего особенного, просто Соня с Алисой поднялись на этот этаж по каким-то своим делам, Мы тогда общались не так близко, но все же, на миг, наши с царицей лицея взгляды пересеклись. Моя жена тогда отлично выглядела в форме алой мудрости. Да, пожалуй, все-таки чувство легкой ностальгии мне не чуждо. Но все-таки прав, Арвин, сама школа — это всего лишь стены, а в сердце останутся люди и воспоминания, связанные с этими людьми. «Спасибо вам, ребята», — проговорил я, когда наша шумная компашка на миг стихла. «Было весело учиться с вами. Но для нас завершился только период жизни, а не сама жизнь. Мы и дальше будем вместе». Друзья удивленно уставились на меня. «Нет, ну, братец, ты как иногда что-нибудь скажешь? в Самое сердечко прям», — пробормотала Яна. Я усмехнулся и приобнял сестричку за плечика. «Все, я ухожу из школы», — весело произнес я. «Увидимся еще когда-нибудь». «Ага. Например, через несколько часов на Кремлевской арене». Рассмеялся Арвин. Я снова улыбнулся. Вот-вот. И она, ну, ты сама знаешь, что делать. «Конечно, знаю», — бойко проговорила она, отпрыгнула от нас на полметра, подняла кулаки, увернулась корпусом от удара невидимого противника и пробила ему в голову двойку. «Всего-то и надо, чтобы победить сегодня в двух поединках». «Совершенно верно», — менторским тоном сказал я и с важным видом кивнул. Друзья снова рассмеялись. Спустя двенадцать минут я окончательно попрощался со всеми и направился к выходу из главного корпуса. И встретил еще одну даму, неотрывно связанную с моими воспоминаниями о баллой мудрости. «Ирина Александровна, непривычно видеть вас без сопровождающей», — улыбнулся я Шапочкиной. «По-вашему, и в уборную меня должна сопровождать Маргарита Павловна?» — хмыкнула первая заместитель директора лицея. В коридоре кроме нас никого не было, так что она позволила себе эту небольшую вольность. «Хорошо, признаю», — погорячился, — отозвался я. мол оба прекрасно знали, что иногда Шапочкина отлично справляется и без своей помощницы. Три секунды мы молча смотрели друг на друга. Затем я медленно кивнул. Шапочкина округлила глаза, не ожидавшая высшей признательности, которую князь может оказать слуги. «Моему отцу, как и вся мудрости очень повезло с вами», — проговорил я. «Значимая часть успехов лицея — ваша заслуга. Да, без желания и усилия моего отца Алая Мудрость не начала бы меняться к лучшему, но одних лишь начинаний для достижения успеха мало. Нужен тот, кто эти начинания превратит в отлаженный рабочий процесс. Покорнейшее благодарю вас за ваши слова, ваше сиятельство», — растеряно выпалила Шапочкина и отвесила низкий поклон. «Не нужно кланяться», — усмехнулся я. «Я ведь выпускник Аллой Мудрости, а не какой-то чопорный аристократ». «Простите меня», — смущенно проговорила женщина, выпрямив спину. «Что-то эта картина мне напоминает». «Кстати, Ирина Александровна», — поймав ее взгляд, издалека начал я. «Вы ведь любите вызовы? Любите справляться с трудностями, верно?» «Да». Неуверенно протянула женщина, пытаясь понять, куда же я клоню «Я многим обязан своему отцу». Многих людей у него переманил и, возможно, переманил кого-то еще. Хорошо, что он не против. Как и люди, которые переезжают в княжество Енисейское, получают повышение и тонны сложной работы. «Вы хотите предложить мне...» — начала была она, но замолчала. «Пост министра образования в своем княжестве», — твердо произнес я. «В перспективе, когда станете дворянкой. Не сомневайтесь, с отцом я уже обсудил этот вопрос». Он дал свое принципиальное согласие, но хотел бы, если вы согласитесь на мое предложение, чтобы перед отъездом вы предоставили ему замену. Ну, как же? Он согласен со мной, что необходимые изменения в алой мудрости уже сделаны, и как-то расточительно для ваших талантов держать вас дальше на этой должности. А еще мы обсудили, что вы можете взять с собой доверенных вам людей, если пожелаете. Но при условии, что кто-то и в алой мудрости должен остаться, уточнила она. «На самом деле мой старый слуга, а ныне великий князь Тверской, отдал бы любимому принцу все свои лучшие кадры без всяких условий. Но уже сам я просто так не мог обдирать Тверь». «Да, так и есть», — улыбнулся я. В этот момент в коридоре показалась стайка лицеистов. Заметив их, я быстро добавил. «Думайте, Ирина Александровна, после всех праздников мое доверенное лицо свяжется с вами, чтобы узнать ваш ответ». Оставив озадаченную шапочку в раздумьях, я наконец-то покинул алую мудрость. Сегодня последний день года, а заодно и последний мой день в статусе лицеиста. Хе, в самом деле, день завершений. Осталось в этом году завершить еще кое-что. Досмотреть, как моя младшая сестренка становится чемпионом империи.